Глава четвертая. По дороге дядя нервничал все сильнее. Видно, мое поведение отличалось от обычного и вызывало вопросы. К приемному покою лечебницы мы подъезжали с максимально разрешенной в городе скоростью. Но первым вопросом было, когда я предъявил свою карту идентификации, отнюдь ничто случилось. «Господин Вьюгин, кто будет оплачивать наши услуги?» Спросила милая девушка за стойкой регистрации. Я. рявкнул дядя. А вы, в Олег Васильевич. И я принимаю на себя все обязательства по оплате ваших услуг в отношении моего племянника. Будьте любезны, подписать вот здесь. Она вытащила из принтера наскоро распечатанный договор и подсунула под руку дядя Олегу. Тот черканул подпись, не глядя, и рявкнул: Моему племяннику требуется немедленный осмотр. Он попал под действие неизвестного артефакта древних. Только после этого в клинике началось шевеление, и меня пригласили на осмотр. Дядя, как меценат данного действия, прошел без приглашения. Когда начался опрос, он настолько часто отвечал вместо меня, что целитель попросил его подождать за дверью. «Я буду молчать». «И все же будет лучше, если вы выйдете». Целитель был непреклонен. Был он из рода конкурирующего с живетьевыми, Ведищевых. Поэтому появилась надежда узнать правду про Блок. «Дядя Олег, ты можешь пока позвонить заказчику?» — предложил я. «Я как бы уже взрослый». «Взрослый, а руки пихаешь, куда попало?» — проворчал он, но все же вышел. Дверь за собой он перекрыл, но не плотно. Я слышал, как он рассказывал по коридору, а он наверняка слышал, что происходило у нас. «Итак...» Мягко сказал целитель. «Что же с вами случилось?» «Версию вашего дяди я слышал. Теперь хотел бы услышать вашу». На мне рассыпался артефакт древних, и дядя испугался, что это на меня повлияет. «Только дядя?» «Обо мне не говори», – ожил писец. «Мало ли, как сейчас к симбиотам относятся». Возможно, это было неправильно, но я ответил. «Я чувствую себя нормально и считаю, что дядя на забота чрезмерно». «В отношении древних артефактов никакая забота не чрезмерна», — наставительно сказал целитель, водя по мне руками. «Какое убогое сканирование!» — проворчал писец. «И этот целитель?» «Да он половину болячек пропустит. Радуйся, что у тебя их нет». «У вас все в полном порядке, молодой человек. Я, конечно, могу запустить сканирование еще и артефактом». «Запустите, чтобы мне не переживать», — бросил в открывшуюся дверь дядя. «В этом нет необходимости. У него совершенно ровный отклик». «А почему так, если блоки стоят?» «Потому что они заглажены. При поверхностном сканировании неотличимо от естественных особенностей организма. А это сканирование было довольно поверхностным. Дилетантским, я бы сказал. В меня загружено не так уж и много, но от того, что есть, хватает понять примитивность используемой методики». «И все же давайте проверим», — настаивал дядя. «Это дорого». «Не дороже здоровья моего племянника. Полное сканирование». Целитель всем своим видом показал, что считает его просьбу глупой, но тем не менее провел меня в другой кабинет, где стояла огромная гудящая бандура. В этот раз целитель прикрыл дверь плотно, полностью отрезав дяде возможность подглядывания и подслушивания. «Какое доисторическое безобразие!» Проворчал у меня в голове писец, которому через меня было доступно ощущение всего в округе. Данное мнение относилось к целительскому артефакту. «Этой штуковиной, если и можно что-то отловить, то только деньги из карманов пациентов». «Ты говоришь, как живой человек». «Слепок личности. У меня он от моего создателя, Святослава Зырянова. Умнейшая голова». Было бы странно, если бы сам Святослав и себе думал по-другому – Но в его случае такое мнение имело основание, и нехилое. Кто еще мог похвастаться, что созданный им артефакт столько просуществует? Случаев работающих артефактов древних было известно не так много. Целительский артефакт жужжал долго и натужно. Я даже начал беспокоиться, что он тоже развалится от соприкосновения со мной. Но нет, работу по обследованию устройства выдержало с достоинством – Отправляя информацию на принтер, который время от времени выплевывал из себя листы. Этокое маготехническое устройство. Прорыв научной мысли. Да историческое безобразие по мнению песца. Наконец устройство прокашлялось и плюнуло в целителя последним листом, который тот поймал на лету. Получилась изрядная стопка, но целитель просмотрел ее быстро, подтвердил мнение песца о моем почти абсолютном здоровье и открыл дверь, впуская дядю. Ну что? Результаты обследования тут же оказались у дяди в руках. «Как я и говорил, все в полном порядке. Будут ли у вас еще вопросы или обследование считаем завершенным?» «У меня вопрос», — подал я голос. «Что вы знаете о блоках на силу магии?» «Это сказки, юноша», — снисходительно улыбнулся целитель. «Вокруг нашего дела ходит множество слухов, ничем не подтвержденных. Это один из них». «Не ставить не снимать блоки на силу мы не умеем». Он прочитал короткую лекцию о том, что могут целители. По всему получалось только то, что относилось непосредственно к телесному разделу, к функционированию организма. Но и там были ограничения. Признаться, я их все не запомнил, да и не вникал особо, потому что лекция оказалась на редкость нудной и читалась со слишком самодовольным видом. Дядя тоже слушал невнимательно, он просматривал распечатку, все больше и больше успокаиваясь. Потому что по ней здоровье у меня выглядело образцовым. Наконец лекция закончилась. Целитель провел нас к стойке регистрации, где дядя оплатил немалый счет только за то, чтобы ему сообщили, что со мной все в порядке. В последнем я сильно сомневался, и желание поделиться случившимся все росло. Приходилось себя сдерживать. К счастью, Волков встречал нас на выходе из лечебницы. Видно, дядя позвонил ему, когда меня обследовали. «Что с вашим племянником, Олег Васильевич?» Равнодушно-вежливо уточнил заказчик. «Целитель сказал, что без последствий». «Опасная у вас работа». «Такое случается редко». Сухо ответил дядя и протянул заказчику флешку. «Здесь вся информация по предварительной оценке. Пригодится тому, кто будет работать на раскопках. Место перспективное». «А вы сами, Олег Васильевич?» Дядя отрицательно помотал головой и протянул Волкову камеру, которая продолжала работать. «Извините, но нет. Плохая примета продолжать разработку там, где уже что-то случилось». «Неужели вы столь суеверны?» Показательно удивился Волков, сообразивший, что после происшествия, закончившегося поездкой к целителю, привлечь кого-то из археологов будет сложно. «Только потому до сих пор и жив». «А если я предложу, кроме оплаты деньгами, еще и любой артефакт на ваш выбор? Дополнительно к оговоренной сумме?» «Не отказывайте сразу, Олег Васильевич, подумайте». «Хорошо, я подумаю», — сказал дядя, но, как мне показалось, столько, чтобы прекратить ненужный разговор. Но это я его хорошо знал, а вот заказчик не очень. Поэтому принял это за чистую монету и успокоился. После чего, наконец, попрощался и ушел, а мы сели в машину» но дядя никуда не поехал. Бросил целительские бумаги назад, сложил руки на руль, помолчал недолго и выдал. «Прости меня, Илья!» «Ты мне ничего плохого не сделал?» ответил я. «Напротив?» Я не стал говорить при работающей камере, но артефакт древних не рассыпался, активировался. И у меня теперь есть обучающий диагностический симбионт. Дядя вытращил на меня глаза так, как будто я говорил на китайском, потом испуганно выдохнул. «Илья, почему ты не сказал об этом раньше? Нужно было рассказать целителю, мы немедленно возвращаемся». «Дядя, целители либо этого не видят, либо у них договоренность с не замечать блоки». «Какие блоки?» «Тебе целитель ясно сказал, что это из разряда сказок». Он взялся за ручку дверцы, явно собираясь ее открыть, а меня вытащить из машины и отправить на дообследование. «Симбионт нашел у меня два блока, один из которых не только блокирует уровень силы, но и перекачивает ее близкому родственнику». Ставил его целитель. Дядя замер. Он прекрасно понял мой намек, который у него протеста не вызвал. Тетю Аллу дядя Олег недолюбливал и до этого. «Ага». Дядя задумался. Я видел, как его проняло. «Но тут...» Он кивнул на полный целительский отчет, валявшийся на заднем сиденье. Тут действительно ничего нет про Блоке. Но я почему-то больше верю твоему симбионту, чем этому отчету. Ты прав. вы и могли договориться по некоторым вопросам. А сколько у тебя кругов силы? Двенадцать. Офигеть! Да это, считай, княжеский уровень. Если бы отец не задурил и не выставил тебя из рода, могли бы и на боярство претендовать, как он мечтал. Носился с этой идеей, как курица с яйцом. «Все хотел твоей маме мужа подобрать посильнее, но такого, чтобы ее не к себе увел, а к нам вошел и фамилию нашу взял. Ты же понимаешь, нереально это. Твоя мама ждать не стала, да. И пришлось ее срочно выдавать замуж. Самое удивительное, что отец тогда даже не расстраивался. Для него главным оказалось, что дочь из рода не уводят. Хотя на внуков он тоже рассчитывал. Знал бы он правду, порадовался. «Ведь у тебя кругов больше, чем было у твоих обоих родителей». «Все же есть толк от этих методик, которыми ты раскачивался». «Есть толк, даже если никто не верит». Обрадовался было дядя, но тут же вернулся в реальность. «Но после того, как тебя официально выгнали из рода, даже если вернешься, будешь стоять ниже Влада по закону о наследовании». «Я не вернусь. Лучше создам свой». «Вполне реально», — согласился дядя. «С такой-то силищей». «Осталось только что-то уникальное и заклинание придумать, силе выучить». «Чему может обучить твой симбионт? Что он вообще делает?» Глаза у него загорелись с нездоровым исследовательским интересом. «Он воспринимает все, что со мной происходит, и может начать обучение, если мы найдем модули». «Обучение чему?» «И правда, чему?» – спросил я писца, который с интересом прислушивался к нашему разговору. «Тому, для чего найдутся модули». «Предполагалось разработать программу на основе склонности носителя», — пояснил он. «Но теперь я не уверен, что модули вообще сохранились за столько лет». «Для обучения нужны какие-то модули, так что, что найдем, тому и обучит. «Но это же сенсация!» — неожиданно выпалил дядя, но опомнился тут же. «Но об этом никому говорить нельзя». «Это же такое преимущество для рода». «Для какого рода, дядя Олег?» — вкратчиво спросил я. «Для нашего, Илья, для нашего!» — заявил дядя, но не успел я возмутиться, когда он добавил. «Который ты создашь и в который ты меня примешь. Потому что оставаться в роду, которая пригребла под себя Алка, я не собираюсь». «Да что род?» — Считай это заявка на боярство. «Если у тебя 12 кругов, а рост идет до 30 лет...» «Кстати, второй блок какой?» «На либидо». Неохотно ответил я. «То есть это стерва, хочет, чтобы дети у Вьюгинах были только у Владислава, а ты был при нем батарейкой?» Дядя потер лоб, собираясь с мыслями. «Видать, сохранилось что-то у Живетевых и старых знаний. Твою же мать, мы же ничего не докажем!» Он опять потер лоб, глубоко задумавшись. «Снять блок твой симбионт может?» «Не могу. Не заточена на это. Я только диагностику делаю, чтобы не было перегрузки при обучении». «Говорит, и не может». «Только целитель». «А сказать, есть ли какой блок у меня?» Неожиданно спросил дядя. «Могу попробовать, но не уверен. Возьми его за руку, даже за обе, чтобы течение энергии было беспрепятственным». Говорит, попытается, но не обещает. Я выполнил просьбу песца, и мы с дядей замерли, держась за руки. Симбионт молчал, никак не выказывая своего присутствия, а время шло. Со стороны мы с дядей наверняка смотрелись дико. Сидят два придурка, держатся за руки и таращатся друг на друга. Но плоды это дало, потому что через какое-то время писец сказал. «Все. Можете расцепляться. Сложно было. Еще немного, и я не вытянул бы. И так не уверен, что все вытащил. Очень уж умело заглажен блок». «Тоже на либидо. Прикинул я, куда могли быть направлены интересы тети Аллы. «В точку». «Именно он и стоит». «Есть, дядя Олег». «Какой, думаю, ты догадываешься, иначе бы не спросил». «Получается, что тетя Алла ставила его тебе и своему мужу. Но дядя Володе почему? Ей же невыгодно». «Ага, невыгодно, скажешь тоже. После смерти твоего отца витала идея Вовку с развести. У него на тот момент была любовница с довольно хорошими данными. Но знаешь, я вот сейчас вспоминаю те дни и смерть твоих родителей кажется все подозрительнее и подозрительнее. Целители много чего могут, а щепетильностью они не всегда страдают. Как выяснилось, Алка не страдает точно. Вопрос, как снять блок, если его видит только твой симбионт, а целители либо не видят, либо притворяются, что не видят. В последнем я сомневаюсь. Такую возможность ткнуть живитевых носом в дерьмо, види, чего бы не упустили. «Если не практикуют сами». «Взаимная договоренность!» «В этом что-то есть», — дядя побарабанил по рулю. «Но нам-то что делать?» «Вот она, твоя сила, но до нее не дотянешься, она утекает к сыну Алки, причем с критическими потерями утекает. Кстати, там может быть критичное расстояние между вами, то-то -то она заволновала, что ты далеко уедешь». «Но тыкаться по целителям не вариант». «С большой вероятностью никого не найдем для снятия, а слухи пойдут, что у нас с тобой не все в порядке с головой». В этом я с дядей был согласен. Потому что тетя Алла никогда не упускала возможности пройтись по дяде Олегу, особенно упирая на его неадекватность. Если мы с ним вдвоем будем требовать убрать несуществующие с точки зрения целителей блоки, то говорить будут о ненормальности нас обоих». «Уверен, тетя Алла устроит наше пребывание в психушке, которая решит сразу кучу проблем. Ты можешь снять сам, себя и дяди, но нужен третий уровень целительства». «В каком смысле?» «Да что же ты такой? Выучишь целительство до третьей степени и вперед!» Песец выглядел так гордо, как будто он уже снял лично этот клятый блок. В моем случае сразу два. «Где я тебе модули возьму?» «Меня же ты где-то взял?» «Думаю, там же, если хорошо поискать, можно найти и модули. Они были хорошо защищены». Писец говорит, «Кто?» Дядя посмотрел на меня так, как будто засомневался, в здравом ли я уме вообще. Я вижу симбионта как песца. Сам выбрал при активации. Не совсем выбрал, конечно, но результат мне понравился. Такая хитрая рожа точно должна была что-то придумать, чтобы помочь мне и выжить самой». «Ага, понял. Так что он говорит?» «Что можно с помощью модулей выучить целительство до третьей степени, а на ней я смогу самостоятельно снять блоки с тебя и с себя. Модули были хорошо защищены и могли дожить до нашего времени. То есть нам их нужно просто откуда-то выкопать. Вероятность, что они существуют, была мизерной. А уж в том, что они сохранили в себе информацию, я конкретно сомневался». «Так, это уже интересно!» Что из себя представляют модули, чтобы знать, где копать? Круглые, плоские, разноцветные диски размером в ноготь пальца взрослого человека. Я представил дядины монеты, и писец обрадованно подтвердил. «Да, они». «Кажется, дядя, у тебя есть целая коллекция модулей». «Вопрос, есть ли там нужные?» «Коллекция чего?» «Монет». «Ты был прав, это не монеты». Но сохранили ли свои свойства предметы, пролежавшие столько в земле? Похоже, этот вопрос беспокоил не только меня, но и дядю, который пробормотал еле слышно. А с ними чего только не делали. Даже распиливали. «Варвары!» — прокомментировал писец. «Не варвары, а ученые. Иногда это одно и то же, если человек ничего не знает о том, что изучает. Или доступные ему способы сильно ограничены. Когда я смогу увидеть, какие модули есть?» «Дядя Олег, ты вроде что-то с раскопок забирал?» «Точно!» – обрадовался он. «Заодно поймем, они ли это!» Он высыпал содержимое мешочка мне на ладонь. Модулей оказалось три, и песец их сразу определил. «Первый, самый интересный. Он на определение изготовления растительных ядов. Но тебе не подойдет. Требует курс алхимии. Второй, простенький, на запаховые иллюзии. Может использоваться сразу после усвоения». Вопрос, нужен ли он тебе? Его обычно добавляют к другим иллюзорным. И третий, развернутый по флоре, фауне и минералам проколов первого уровня изнанки. Как раз то, что тебе нужно. А как же умение делать проколы первого уровня? Без него эти знания бесполезны. Проверить все равно надо. Я передал дяде полученную от писца информацию, и он надолго задумался, потом выдал. «А как правильно активировать такого симбионта?» «У меня в запасниках что-то такое валялось». «Скажи ему, что то, что валялось, всего лишь имеет такую же форму и симбионтом не является. Я существую в единственном экземпляре». После того, как я передал это дяде, он поскучнел, посмотрел на часы и решил. «Так, Илья, у нас скоро поезд». «Там и подумаем». «Это все очень заманчиво, но опасно». «Я не готов экспериментировать на племяннике». «На себе бы согласился, но у тебя вся жизнь впереди». После чего машина плавно вырулила со стоянки перед лечебницей и поехала в сторону вокзала. Модули дядя не забрал, и я пересыпал их в карман. «Нет там никакой опасности. Я же следить буду», — возмутился писец. «Не уверен, что дядя считает безопасным тебя». «Это оправданное опасение», — неожиданно признал он. «Потому что все новое нужно проверять». Может даже случиться, что то, что было нормой у нас, совершенно не подойдет для людей нынешних. По физиологии я отличий не вижу, но кто знает, что там происходит в мозгах. А как активируются обучающие модули? Сжимаешь между большим и указательным пальцем, и я получаю возможность скачать оттуда данные и закачать прямиком тебе в мозг. Хочешь рискнуть? Давай попробуем на иллюзиях. Как я понимаю, самое безвредное из того, что есть. «Этот?» Я достал один из модулей, но уверенности, что правильной не было. Нужно было разобраться с тем, что на них написано. Не зря же писец отлично ориентируется даже без контакта. «Этот?» — согласился писец. «Зажимаешь и не отпускаешь, пока я не скажу».